День 151. Парад и собор Святой Каталины. Зато утром я без труда проснулась в пол шестого. Конечно, не без помощи петухов и разницы во времени, минус два часа. Предстояло приготовить огромную стопку блинов из трех железных банок с молоком. Ночью Сельма и Кертис начали мыть посуду, а с утра папа Педро с энтузиазмом взялся за оставшиеся тарелки. Я подмела полы и принялась замешивать тесто. Сковорода была не слишком удобной, но несколько блинов спустя я наловчилась, и к всеобщему пробуждению блины были готовы. Папа Педро первым снял пробу и одобрил. А самому Педро, вставшему позже всех, досталось два последних блина. Потом мы вместе с ребятами из Эстонии поехали в центр на автобусе номер 6. Поездка на автобусе в Перу — это отдельный вид удовольствия. Из двери, как правило, торчит зазывало, который периодически выкрикивает название улиц. Он буквально затаскивает пассажиров в автобус или, наоборот, выталкивает из него с дружелюбными криками «Ваха! Ваха! Вамос!» Сноска «Давай, давай, поехали!» по-испански. Мы с ветерком домчались до центра, где попрощались с Ханасом и Анной. Съели по мороженому, и тут неожиданно начался парад с песнями и плясками. Разумеется, я не удержалась и закружилась в безудержном танце с одним из перуанских коллективов. Да так активно, что очутилась в объятиях корреспондента из местной газеты. Потом мы еще немного побродили по центру Арекипы и нашли музей монастыря Святой Каталины. Вход стоил недешево — сорок солей с человека. Но тут, подбадривая нас, начался дождь. Сомнения испарились в ту же секунду. Это было одно из тех мест, в которых от красоты и гармонии захватывает дух. Настоящий миниатюрный городок внутри Большого. Монашеские кельи, фонтаны, улицы, площади и море цветов. Сочетание терракотового, голубого, природного серого, великолепные росписи на стенах и потрясающая архитектура. Мы бродили по музею три часа, может и больше. Периодически мимо нас пробегали шумные экскурсионные группы и такие же, как мы, самостоятельные туристы. Мы никуда не торопились, сели на лавочку и перекусили фруктами. Возвращаться в странные интерьеры Педра мне совсем не хотелось. Хотелось остаться жить в музее монастыря Святой Каталины. Вечер мы провели в компании Кертиса, Сельмы и Аарона. Педро снова ушел. На этот раз на день рождения дочки. Судя по всему, он вел очень активную социальную жизнь. Чуть позже к нам присоединилась тощая курица на высоких жилистых лапах, которую я не взлюбила с первого взгляда. Она по-хозяйски уселась на кресло и, нагло глядя мне в глаза, начала гадить под себя в опасной близости от головы Кертиса, который лежал рядом на диване. Правда, его это совершенно не смущало. Я уже собиралась прогнать засранку, но за нее заступился Аарон. Он сказал, что курица – путешественник из Эквадора, и она всегда здесь спит. Да хоть с Южного полюса, мне до этого какое дело? Кур хватало и во дворе. Заснула я в гневе и отрицании.